4 сентября, Москва. Вчера хорошо доехали. Долго ждал. Дорогой было бы хорошо, если бы не любопытство и лесть. Раздражающее, развращающее пассажиров. Доехали хорошо. Спира, которому я высказал слишком резко о сытине. Милые Чертковы, потом Иван Иваныч. Рад был, что между ними хорошо, как и должно быть. К вечеру очень ослаб. Спал хорошо». Пошел гулять по городу. Очень сильные впечатления детей. у хорошо бы художественное писание, не для себя, а для служения. Ходил по улицам и ужасался на разврат. Не на разврат, а на явное отсутствие нравственного, религиозного, сдерживающего начала. А очень-очень многие крестятся, проходя мимо церквей. Записать. Пятое. «Произведение искусства, только тогда истинное произведение искусства», Когда, воспринимая его, человеку кажется, не только кажется, но человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную вещь. Особенно сильно это в музыке. Ни на чем, как на этом, не видно так главное значение искусства, значение объединения. Я художника сливается с я всех воспринимающих, сливающихся в одно. Сейчас десять часов, идет чертков звать к Циммерману. Страница 336, 5 сентября, Крекшина. Были у Циммермана. Очень хороша музыка. Комментарий 113. Потом ходил по Кузнецкому, потом на поезде приветствия, пища тщеславию, соблазн. Но не слишком подавался. Приехали в Крекшина. Очень радостно всех увидать. Все веселые, добрые. Не говорю уже про отношения ко мне. Очень не здоровилась к вечеру. 5 сентября проснулся бодрее, погулял, сел за работу лаудзем. Недурно поправлял. Был очень серьезный, милый голландец. Потом ездили в деревню к токарю. Я ехал верхом, вечером музыка и королевы. Скучный разговор, как избавиться. Вспоминала о необходимости не заботиться о мнении людском, но плохо. Надо не переставать учиться. Сейчас двенадцатый час, ложусь. Комментарий 113. Толстой посетил в Москве на Кузнецком мосту музыкальный магазин «Циммермана», где прослушал механический инструмент «Миньон», воспроизводивший музыкальные произведения в исполнении выдающихся пианистов. Конец комментария. 6 сентября. «Если буду жив». Жив, проснулся бодро, пошел гулять, порядочно писал «Польке». «Кое-что записал в книжке, кое-что хорошее забыл». Комментарий 114. Приходили крестьяне к Рекшине и привезли от Мермана миньон. Обедал со всеми, слушал музыку. Поеду верхом. 8 сентября. Вчера ночью много потерял крови. Сначала было дурно, но спал хорошо и совсем бодр. Ходил гулять. Соня приезжает в два часа, чему очень рад. Поправил, кажется, окончательно письмо польке. Написал письмо Гусеву и сейчас напишу Ломанскому и даме в Пермь. Мало работал, слушали музыку, пришло много народа, трое молодых крестьян, один евангелик, как всегда упорный. Я беседовал с ними приятно. Потом еще молодой крестьянин, очень серьезный. Вечером я прочел Калачеву крестьянское управление и нашим польской женщине и рассказ Чехова. Комментарии сто пятнадцатый, сто шестнадцатый. Было приятно и плохого не делал, вспомнил и об осуждении о том, чтобы не заботиться о мнении людском. Комментарии. 115. Толстой читал Калачеву свою статью «Неизбежный переворот». 114. Смотри комментарии 104 и комментарии 116. Рассказ Антон Павловича Чехова «Беглец», включенный в круг чтения. Конец комментариев. Страница 337. 9 сентября. Спал мало, рано вышел, на душе очень хорошо. Все умиляло, Встречая с Калуцким мужичком. Записал отдельно, комментарий 117. Кажется, трогательно только для меня. Потом встретил одного возчика, другого пешего. На лицах обоих озлобление и ненависть за то, что я барин. Как тяжело, как хотелось бы избавиться от этого. А видно, так и умрешь». Дома записал встречу, потом просмотрел «Польской женщине». Кончил, потом Лао -дзе» тоже кончил. Вписал в доклад. Комментарий 118. «И вот сейчас дописываю дневник. Иду обедать. Все прекрасно, — говорит Саша, — я тоже чувствую. Проводил Софью Андреевну. Все хорошо, но в середине дня чувствовал себя слабым». Комментарий 117. Смотри очерк «Разговор с прохожим» в томе 14 настоящего издания. 118. -й. В доклад, приготовленный для Конгресса мира в Стокгольме, Толстой написал небольшое дополнение. Конец комментария. 10 сентября. Спал хорошо, походил, зашел в мертвую, прекрасно обставленную школу, говорил с кормилицей Галиной дочери, почитал Галины воспоминания. Комментарий 119. -й. «Очень хорошо. Перечел круг чтения. Ничего не хочется писать. И прекрасно. На душе очень-очень хорошо. Все думаю, за что мне такое счастье. Все, что мне нужно, есть у меня. И что важнее всего, знаю, что это то, что одно нужно мне есть у меня, а именно сознание своей жизни в очищении проявлении, освобождении духа. Была величайшая помеха, забота о славе людской». И на меня навалился такой излишек этой славы в таком пошлом виде славы перед толпой, что внешним образом отталкивая лечит. Так что борьба легкая и радостна даже. Десятое сентября. Злоба происходит от бессилия, сказал Руссо. Как это верно? Злится тот, кто хочет сделать то, что вне его власти, встречает препятствие и злится. А все вещественное вне власти и человека». Не знает препятствий человек только в деятельности духовной. Что хочу, то делаю, а если не осиливаю, то сержусь на себя. А к себе всегда более снисходителен, чем к другим. Да и сердиться не так больно, а главное, не бесполезно. Есть только один выход деятельности, не встречающий препятствий. Это деятельность духовная, любви, подобно тому, как бы запертое животное билось в запертом помещении, тогда как есть дверь, но дверь, отворяющаяся на себя». Нехорошо сравнение. Второе. Ищу радости в похвале людской. Иногда достигаю, иногда случается совсем обратное. Ругают. Когда же и достигаю, не получается полного удовлетворения. Хочется еще и еще. Когда же удается вспомнить вовремя о губительности заботы о славе людской и подавить ее, всегда радостно. И радость эта никто не может уничтожить. И ничего больше не хочется. Страница 338 11 сентября. Здоров. Записал разговор с крестьянами. Комментарий 120. Ходил, встретил студентов, евангеликов. Ездил потом с Чертковым. Ничего, кроме разговора с крестьянами, не записал. Ложусь. 12 час. Комментарий 119. Воспоминания Чертковой из моего детства. 120. Смотри очерк. Проезжий и крестьянин. В томе четырнадцатом. Настоящего издания. Конец комментария. Страница 338. 12 сентября. Хорошо спал. Встал бодро, на душе очень твердо и хорошо. Ничего не хочется писать. И не стал писать. Читал пасьянцы и написал два письма. Посетители из русских ведомостей, беленький, Малошников. Все идет напряженная внутренняя работа. Ездил верхом с Чертковым. Вечером пришли э, веземские крестьяне. Старший очень умный. Хорошо говорил о том, что недовольство о темноте народа страшное. Царь мужики, а остальное все стереть с лица земли. 13 сентября. Все здоров. Поздно встал. Думал о том, что сказать учителям. Комментарий двадцать первый но ничего не думалось, ни об этом, ни о чем-либо другом. И целое утро ничего не писал. Вышел, и много народа. Димочка, Соломатин, старик с сыном, потом дамы с мужчиной хотели руку целовать, потом кинематограф Черткова с Тапселем, потом целая масса народа. Соня Илюшина, музыканты, Гульденвейзер с женой, Сибор, Могилевская, Тищенко и еще-еще неизвестные. Соня повредила ногу и очень болит. Дома угощения крестьянам, человек двести. Чертков хватает на все для него. Потом еще народы. Обедали. Письмо малоинтересное. Не успел заснуть до обеда. Играли трио Аренского, Бетховена, Гайдна Превосходно. Комментарии 122-й. Кинооператоры были посланы из Лондона Томасом Эдиссоном. Они сняли Толстого на прогулке. Конец комментария. 14 сентября. Встал раньше. Хочется много писать. Написал письмецо Петерсону. Много писал для учителей и поправил разговор проезжего с крестьянином. Приехали Соломахины с женами. Ленёва с мужем. Позавтракал, иду гулять. Третий час. Приходили дети с учительницами из хомовников. Сони получше Вспал много. После ужина песни Ленёвой. Потом веземские два крестьянина, потом учителя, хорошая, серьезная беседа с ними до поздней ночи. Да, еще был Кличковский, и с ним, несмотря на его доброту, недобрый с моей стороны разговор. 17 сентября встал бодро. Встретился фотограф и кинематографщик. Комментарий 122. Неприятное то, что вызывает сознание себя небожественного, а Льва Николаевича. Дорогой записал кое-что, говорил с Чертковым о намерении детей, присвоить сочинения, отданные всем. Не хочется верить. Дома неприятное известие, что Соня взволновалась предложением ехать до Москвы в Рось. Пошел к ней. Очень жаль ее, она бедная, больная, слаба. Успокоил не совсем. Но потом она так добро, хорошо сказала, пожалела, сказала «прости меня». Я радостно растрогался, опять ничего не писал. Пошел ходить, забрел далеко, чертков выручил, приехал на лошади. Сон, обед, музыканты, музыка не удовлетворила». Страница триста тридцать девятая.